Глава 3. Нариен. Моя смелая, отважная моя услышав о проклятии, на мгновение замерла, хлопнула густыми ресницами, а потом сосредоточенно продолжила вертеть надо мной ладонями и щелкать пальцами. С них с эффектным блеском падали искры. В полутьме они подсвечивали бледное личико невесты золотом и теплом. А меня Так сжало диким животным желанием, что я еле дышал. Мэй приподнялся, потянулся, тут же сжал руку в кулак. Оттолкнуть девушку побоялся. Не хочу делать ей больно. Нельзя прикасаться. Нельзя. Остановись. Но она была осторожной, будто сама не хотела тактильной встречи наших рук и кожи, будто чувствовала. Разве это возможно? Да это простой блок. Бормотала, трудясь над магией, упёртая. Только плетение какое-то странное и завязано на вашем ключе артефакте. Сейчас. Девушка усиленно зашипела, снова и снова читая заклинание разрыва блока, но магия вспучилась, заскрипела под тонкими пальцами и снова погасла, оставив нас в темноте. Не получается. Кто-то сильный ставил. Щелчок, и в воздухе засветился маленький огонек, как фонарик. Девушка переместила его в сторону взглядом, заставив повиснуть над моей головой. Иманская магия была особенной, притягивающей взгляд и тёплой. Ты ставил этот блок, Мэй. Я опустил глаза и прикрыл ладони взбитое возбуждением одеяло. Девушка перевела взгляд на мою руку и, догадавшись, что со мной, спокойно отвернулась, даже не смутилась. Я не могла поставить Уверенно кивнула она, разминая пальцы. Помнила бы тогда плетение и узлы. Я хороший артефактор, поджала губы. Лучший в своем городе, так папа всегда говорил. Это не блок, Мейлисса. Чтобы не рисковать и случайно не прикоснуться к девушке, я отодвинулся на кровати, спустил ноги на пол и потянул к себе одеяло, чтобы накрыть позор. По телу прошла волна протеста. Руки дрогнули в попытке ухватиться за маленькие ускользающие пальчики, но я стиснул зубы и отшатнулся. Буквально отбежал от девушки подальше, прижимая к себе комок одеяла. А что это? прошептала Исте, и вдруг с опаской оглянулась на коридор. Я не успел ответить. Полоска света разбилась на сегменты чужим движением снаружи. Она идет». Шепнула Майлисса и поежилась, Выставила руки и быстро сплела ударный магический шар. "Дейра, не причинит тебе вреда". Я выставил ладонь успокаивая девушку и на всякий случай накрыл Мэй защитным куполом. Словно почувствовал что-то темное, необъяснимое, мощное. Когда в комнату зашёл тот, кого я не ожидал увидеть, меня с потоком воздуха откинуло в стену, а из груди вырвался отчаянный крик. Нет, не смей ее трогать. Если хочешь защитить свою женщину, сделай все, что в твоих силах. Енимер легко отодвинул купол. Моя защита рассеялась тихим треском, а боевой шар девушки осыпался золотой крошкой под ноги магу. Тот лишь сверкнул пустыми бесцветными глазницами. Белые, почти прозрачные волосы приподнялись в воздухе и разлетелись в стороны, как кинжалы. Мой отшатнулась, вскинула руки, чтобы ударить снова, но не успела. Енимир раскрыл пальцы, в его ладонях раскрутились тугие огненные спирали. Он повернулся ко мне и проскрипел нечеловеческим голосом: "Надеюсь, что все не зря, Нареям, потому что перед богиней за все это ответишь ты". Магия брата всегда была сильнее моей. А после его ухода из семьи возросла в несколько раз. Наверное, отчаянные поиски усиления дара истолкнули нас с мылиссой. Если бы я не почувствовал ее мощь, никогда бы не обратил внимания. Вру обратил бы. Узнал в толпе, присвоил опять. Енимер замахнулся и выпустив спирали в мою сторону, вмиг оглушил. Черnata схлопнулась, выключив и свет, и звуки. Когда я очнулся, придавленный к стене невидимыми путами, Мэй стояла напротив Архимага, вытянувшись на носочках, руки заломлены назад. а Агенимир стискивал ее шею и тихо, неразборчиво читал заклинание. Я четко чувствовал его предназначение, по уходящим в пол сгусткам энергии. Видел рассекающие воздух синие ленты и сияющие искры. Летящие по спирали под потолок. Пять лет обета не просто срок, это чьи-то часы жизни, песок из которых будет сыпаться до последней песчинки. Нельзя отменить обет. Но кто сказал, что архимагу не под силу переписать его на кого-то ещё? Рядом, опустив руки, признак магической покорности, стояла Дейра. Высокая Мужественно выпрямившую спину, уверенная в решении, судя по блеску в глазах, тёмные волосы Мама развивались в стороны. В груди пульсируя мерцала из саха, выталкивая из тела женщины магию. Она волнами крутилась у края мантии брата и плавно перетекала в зерно его магии, пока не вытащила всё до последней капли. Я попытался закричать, но путы жались. И прострелили каждую мышцу ошлами болью. С трудом перетерпев, перевел мутный взгляд на невесту. В груди Мейлис проснулась тьма. Завертелась, зашумела. Накопившееся черное облако метнулось к Дейре, полетело вокруг женщины. Оно внезапно растворилось в груди мамы, вырвав у нее из уст невыносимо отчаянный крик. Мэй Словне подбили колени, не удержалась и плавно опустилась под ноги брату, как нежный лепесток мальвы, что сорвал ветер. Мантия Квинты, бархатная белоснежная, приподнялась от мощных потоков магии, и её с хлопком исчез в возникшем портале. Кольцо перемещения еще какое-то время висело в воздухе, а потом так же внезапно исчезло, как и брат. Следом за Мэй на полу палодейра Будто нее вытащили позвоночник и все кости разом, а меня наконец отпустило. Я смог подползти к обеим, но побоялся прикасаться. Я все еще не понимал, что сделал маг. Мама, что ты наделала? Она не ответила. Лежала безжизненным комочком передо мной и не дышала. Моя Дейра. Ректор навис над Литой Ренс и тряс ее за плечи. Я еще никогда не видела его в таком отчаянии. Над мужчиной ворочалась странная темень, силуэт отдаленно напоминал крылатое животное, то ли дракона, то ли гигантскую летающую мышь. Нариан привёл на меня стеклянный взгляд, аккуратно опустил мертвую женщину на пол и склонился ко мне. В его зелёных глазах по ободку радужки переливались необъяснимой логикой огни. У ректора магия крит-танца, должна быть синее сияние. Протянув ладони, мужчина трогательно обвёл ими вокруг моего лица, словно хотел прикоснуться, но не мог. Его пальцы дрожали, губы сжимались и разжимались, удерживая крик или вой. «Мэй! Жива. Жива. Выдохнул, задрожал, пальцы дрогнули у границы скулы, но не прикоснулись. Руки снова ушли вверх, оставив тепло над волосами. Я так испугался. Сердце словно остановилось, когда ты упала. Скажи хоть что-то. Можешь даже грубость, я не обижусь, но дай знак, что всё не зря. Скажи, как ты ненавидишь меня за свои воли и за то, что принял решение за нас двоих. Ну же. Мэй. Вы шевельнула губами, но не смогла даже вдохнуть. Гортань переезжала спазмом, грудь обтянула горячими тисками, а в глаза будто бросили горсть стеклянной крошки. Слезы побежали по щекам, обжигая кожу. Прости, моя девочка. Нариен, согнувшись передо мной практически пополам, сжал кулаки до белых косточек. «Все это из-за меня. Я заполошенно моргнула, втягивая носом тяжелый воздух с ароматом кофейного дерева и горячей кожи. Лицо ректора пошло волнами, темень, что нависала над его плечами, рассеялась, а мою грудь до сильной боли стянуло так сильно, что пришлось выгнуться и закричать. И я все вспомнила. Ты жив. Обхватила его полыхающие мокрые щеки ладонями, потянула на себя. «Нариен! мой Если это можно назвать жизнью, пролепетал маг. В зелёных глазах вспыхнуло удивление, радость, счастье. Ты помнишь? Помнишь меня? Нас? Помню, мой милый ректор. Залыбалась и плача обвела руками его сильные плечи. Но какой ценой? Повернула немного голову и закусив до крови губу, посмотрела на бездыханное тело Дейры. Зачем она так нари Я не заслуживаю таких жертв. Это был мой выбор. Зачем она на это пошла? Лите протянул руки мне под колени, перехватил плечи и, поднявшись, вынес из странного помещения. Целовал в висок и шептал: "Ты заслуживаешь большего, Мэй. Она же твоя мать". "Не родная. Я любил ее и уважал, но она никогда не была мне родной. Я попозже все тебе расскажу". Сначала нам нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Слишком много сил ушло на разрыв обета, У тебя кровь носом пошла. Я машинально потёрла губы, посмотрела на пальцы. И правда кровь. И в сон тянула, будто я вечность бодрствовала, а теперь мне позволили расслабиться. Как бы я выдержала пять лет, не представляю. Вечность буду обязана Дэри за такую жертву. Ты всё расскажешь мне, всё-всё. Прижалась к горячей груди мужчины и доверчиво прикрыла глаза. Слушать в темноте, как звонко бьется его сердце, настоящая радость, счастье. Такое тихое, верное, мое уютное счастье. Я помнила, сколько прошло времени после нашей разлуки, помнила, что делала без него, сколько училась и поглощала информации, но и прекрасно помнила пустоту, которая заполонила душу после активации обета, Я даже не испытала горя от потери друга Эвериса, и теперь всё нутро сжималось от боли и горечи. Эрика все эти месяцы была рядом, поддерживала, направляла, помогала искать книги. Но как отвязать метку, мы так и не нашли. Наверное, подружка хотела отвязать от меня Эвера больше, чем я, потому что каждый раз, когда о нём заходил разговор, она краснела и смущенно закусывала щёку, и снова искала и искала. «Жаль, я не могла провести ее в библиотеку на высший уровень. но Мы научились читать через учебный браслет, и отсылала ей в сообщениях важное — все, что получалось найти, а она переписывала и систематизировала. Мешала нам только Алисия, что вечно шаталась рядом, путалась под ногами и вынюхивала, но хотя бы не трогала. Мы научились прятаться от нее на балконе, укрываясь куполом тишины, как подсказал Эвер». Потом случилось то, что случилось. И с войны вернулся только Нариен. А я перестала чувствовать любовь, ушло сострадание, исчезли привязанность, дружба, доверие, все ушло. Я будто стала живым трупом без эмоций. Могла бы легко убить, перерезать глотку родному человеку, и рука бы не дрогнула. Меня заколотило, когда я осознала, в какую опасность втянула нас с Нариеном. Сердце бухнуло в груди, выбивая воздух. А Эрика, как она плакала вечерами, прячась в подушку, а мне было все равно. Девочка лишилась поддержки подруги, любимого, всего сразу. "Нари", прошептала я, когда мы добрались до дверей его комнаты. "Я хочу к Эрике. Она ведь потеряла Эвера, а он ей был дорог. Прошу, позволь ей прийти. Я не могу ее сейчас оставить". Ректор поставил меня на пол, открыл заклинанием дверь. И придерживая за локоть, пропустил внутрь. Я передвигала ноги, чувствуя, что физическая слабость подбирается быстрее обычного. Кровь все еще шла. Я держала руку у носа и собирала капли в ладонь. "Я приведу ее», — тихо промолвил ректор. "А потом отлучусь. Нужно побеспокоиться о похоронах Дейры». Он вытащил из кармана кителя платок, помог мне вытереть кровь. И тихо прошептал знакомое заклинание: "Проиберикруэнти". Кровь остановилась, хотя довещее ощущение оставалось. Он прав, нужно полежать и набраться сил. Я осторожно кивнула, соглашаясь с его словами, а потом в порыве придвинулась. Нариен немного дернулся. зная, что он переживает. Помню, как ему было тяжело. Вспомнил его взгляд, наполненный отчаянием и болью, когда вышел навстречу из портала и увидел в моих глазах пустоту. Не представляя, что чувствовала бы на его месте. Нари, мне жаль, перехватила руку, сплела наши пальцы, показывая, что мне ничего не угрожает, что теперь я могу к нему прикасаться. Потянулась второй ладонью и прижала её к щеке мужчины, как же Джонасунулся за эти дни, совсем исхудал и потемнел, а эти шрамы Новые, те, что еще не затянулись после войны. Маг накрыл мою руку своей, медленно наклонился. Мама дала нам шанс. Давай не загубим его. Обещаю, я буду драться до конца, за тебя и за нас, сколько смогу. Веришь? Верю. Слабо улыбнувшись, он приблизился, но не коснулся губ, будто все еще боялся, что мне будет больно. Это так странно. Ещё минуту назад я думала, что схожу с ума, что эту боль ни за что не преодолею. Какую? Быть без тебя, бояться коснуться, да дикого отчаяния хотеть тебя и не получать. Что может быть больнее? Да ты влюбился, ректор. Заулыбалась я и провела губами над его губами, чувствуя, как горячий воздух жадного дыхания согревает кожу. Как мальчишка!»